Я опять и живу, и надеюсь, на любовь, которой уж нет, это сделала наша равнинность, посоленная белью песка, и измятая чья-то невинность, и кому-то родная тоска, потому и навеки не скрою, что любить не отдельно не брось, нам одною любовью с тобою, эту родину привелось.